Глава седьмая На часах давно перевалило за полночь. Шторы были плотно задернуты, а значит, свет от уличного фонаря в комнату не пробивался. Она чувствовала на себе взгляд, но не могла поднять веки. Она ощущала чье-то зловонное дыхание, но не имела возможности отвернуться от него. Она слышала хрипы, исходившие из чужой грудной клетки, но в миг парализованные руки не могли закрыть уши. Ей было страшно. Что-то влажное и слизкое скользнуло по ее щеке, оставляя после себя мокрый, дурно пахнущий след. Света не могла пошевелиться. Ей хотелось закричать, но даже слабый стон не смог прорваться сквозь плотно зажатые губы. Ее зрачки бегали под веками, сочились слезы. Ладони недвижимых рук вспотели. Нечто мягкое и теплое коснулось теперь лодыжки, отчего вся нога покрылась мурашками. Тук-тук! — шепнул голос над левым ухом девушки. — Бесформенный голос, — подумала она и проснулась. В ногах лежала Муся и возмущенно смотрела на Свету. Та ненарочно пнула ее. — Извини, — сказала девушка. — Дурной сон. Первые лучи солнца пробивались в незашторенное окно, давая понять, что уже абсолютно нет смысла снова засыпать. — Странно, — сказала Света. — Я была уверена, что задернула на ночь шторы. Девушка лениво потянулась, лежа в постели, и вспомнила кошмарный сон, который видела перед пробуждением. Она брезгливо потерла щеку. Та оказалась сухой и чистой. «Я очень старалась, чтобы каша получилась вкусной», — Света заметила недовольное выражение лица своего пациента, когда она кормила его свежей овсянкой. «Я тоже не в восторге, но, может быть, вы все же не будете строить такое лицо, будто я первый изверг-инквизитор, который толкает вас эту пищу богов». «Наверняка кто-то уже проводил вам эту пытку до меня». «Остроумная», — подумал королев, уже я то, что в переживании не нуждалась. «В меру веселая, в меру раскованная и, судя по всему, достаточно грамотная». Накануне вечером они закончили чтение начатого романа. Перед сном Света не без труда разобрала записи из папки и внесла их в текстовый файл книги. Темный свет уже проник в подкорку девушки, и она пыталась придумать свое продолжение. Ей не терпелось запятнать это произведение своими такими гениальными и такими сумасшедшими мыслями. Однако она осознавала, что является лишь инструментом для создания этого творения, как струны у гитары или клавиши рояля для композитора, через которые будет звучать его музыка. Его и только его творение принадлежит своему творцу. Они писали. Королев изо всех сил двигал кистью и пальцами, неуверенно державшими карандаш, а Света вполне уверенно стучала своими пальчиками по клавиатуре. «Это будет бестселлер, верно?» С воодушевленной улыбкой спросила она у писателя, когда тот положил карандаш, дав понять, что устал. Он медленно моргнул. Ему было досадно. Да, он устал. И это была чистая правда, но устала лишь его рука. Сознание было готово продолжать. История так и рвалась из его головы наружу, желая скорее отпечататься текстом на виртуальном листе виртуальной бумаги. Очень сложно ощущать беспомощность, особенно после того, как всю свою жизнь чувствовал себя всемогущим. И если бы не ее присутствие здесь, решила Светлана, Королев бы сейчас определенно разрыдался. Рутина. Не суета, но и не отдых в санатории. Зато не нужно платить за жилье и думать, как бы заработать и обеспечить себя пропитанием на завтрашний день. Света чувствовала себя домохозяйкой и с ужасом для себя осознавала, что ей начинает это нравиться. Она подумала, что давно не садилась за собственную работу. Однако она осознанно решила полностью сосредоточиться на работе с Александром. В конце концов, ей попросту не хватило бы времени на одну из своих начатых, но так и недописанных книг. Весь вечер кошка терлась у ее ног. Поработав немного над темным светом, Светлана умыла уставшего старика, пожелала ему спокойной ночи и пошла в свою комнату. «Ты идешь?» — спросила она у Муси, которая сидела у входа в комнату, явно не собираясь в нее входить. — Ну, давай же. Ведь как только я войду, ты станешь проситься, чтобы тебя впустили. Но кошка, самодовольно мяукнув, развернулась и пошла в другую сторону. — И чем же ты занимаешься здесь по ночам? — улыбнулась Света и последовала за животным. Муся подошла к лестнице, ведущей на второй этаж. Она была хозяйкой здешних владений а потому ничьё разрешение, чтобы отправиться наверх, ей не требовалось. Светлана подобной привилегии не обладала, но сочла поведение кошки как негласное приглашение обследовать дом. До этого Света наверх ни разу не поднималась. Девушка шла по деревянной лестнице, усланной узорчатым ковром. По ходу лестницы на стенах висели картины. В живописи Светлана не разбиралась, но, зная статус королева, была уверена, что работы эти были недешевыми. Преимущественно на картинах был изображен пейзаж – лес, рассвет над полем, река у подножия гор. Пока девушка искала выключатель, чтобы осветить темный коридор второго этажа, кошка ускользнула из ее поля зрения. Светлане не сразу, но все же удалось включить свет. Окон в коридоре второго этажа не было, за исключением лестничной площадки между этажами, на которую из высокого окна немного попадал свет из прожекторов, освещающих задний двор дома. Писательские пытливость и азарт светы желали увидеть интригующий интерьер в викторианском стиле, но обнаружила она обычный коридор, на стенах которого были наклеены современные обои. Стояли современные комоды и висели современные светильники. Коридор вел и влево, и вправо, и в каждом крыле располагалось несколько комнат. Межкомнатные двери все были одинаковыми. Тяжелое темное дерево, резные золотистые ручки. Глядя на них, Свете почему-то совсем не захотелось входить в комнаты. «Как-нибудь наведаюсь сюда днем», — негромко сказала она, пройдя немного по коридору. Света позвала кошку, но та не пришла и не отозвалась. Девушка посмотрела на продолжение лестницы, ведущей на третий этаж, но решила, что для первого раза хватит и этого. Она уже шла к выключателю, когда под одной из дверей пробежал луч Света, оставшийся незамеченным Светланой. Ее рука почти коснулась выключателя. Как вдруг она услышала, как кто-то мелкой поступью быстро пробежал за ее спиной. «Муся!» — крикнула девушка и резко обернулась. Кошки не было видно. «Может, охотишься на крыс?» Марта говорила о крысах. Дрожь пробежала по телу девушки. Она погасила свет в коридоре второго этажа и быстро спустилась в свою комнату, дверь в которую не закрывала. Войдя в нее, она увидела Мусю, лежавшую на кровати, и вопросительно глядевшую на девушку, как бы спрашивая ее, «Ну и где ты ходишь? Я тебя здесь уже заждалась». После всех утренних процедур Королев всячески давал понять Светлане, что хочет как можно скорее приступить к работе над книгой. Девушка не была против. Как и днем ранее, она на какое-то время оставила писателя наедине с самим собой, дабы он упражнялся в речи, а затем, выполнив все дела на кухне, устроился рядом с кроватью Королева в кожаном кресле, держа на коленях его ноутбук. «В этой книге уделяется какое-то особое внимание творожным кексам», — Улыбнулась Света, быстро набирая текст, предварительно конвертируя его из каракуль постинсультной руки в печатный шрифт двенадцатого размера. «Нет, ну правда. Я перед твоим отъездом испекла творожные кексы. Хочешь попробовать?» Прочитала Света, только что набранный ею текст. «Вот что, Сан в завершении нашей с вами книги...» Своей интонацией она акцентировала внимание на слове «нашей». Я лично испеку вам творожные кексы. А сейчас прошу прощения, я отлучусь буквально на пару минут. Трехцветная кошка лежала в ногах писателя, но, заметив, что Света выходит из библиотеки, побежала за ней. Муся, только никому ни слова. Света, приставив палец к губам, улыбнулась кошке, которая, подняв хвост, деловито шла за новой, не основной хозяйкой на кухню. Через несколько минут обе вернулись в библиотеку. Королев заметно оживился, повернул голову в сторону приближающейся к нему девушки и вопросительно посмотрел на нее. «Пахнет, правда?» — спросила Света. Писатель недовольно уставился на нее и на ее кружку, из которой шел пар от свежесваренного кофе. «С молоком!» — словно дразня уточнила девушка. «Решили, я так буду издеваться над вами? А теперь смотрите сюда!» В другой ее руке был поильник, из которого Королева поили водой или некрепким чаем. «Я взяла на себя смелость сварить вам кофе», — довольно объявила Светлана. «Чтобы не портить сюрприз, я не спросила, какой вы предпочитаете, потому сделала с молоком и без сахара, как и себе, но в два раза слабее. И я надеюсь, это будет нашей маленькой тайной». Свете показалось, что Королев улыбнулся ей. «Возможно, это так и было». По крайней мере, его глаза излучали радость, как у мальчишки. «Как сделать человеку хорошо?» — улыбнулась Света. «Сперва сделай ему плохо, лиши его чего-то, а затем верни, как было». Она измерила королеву давление, чтобы зафиксировать его, а после выпитой им чашки кофе повторите данную манипуляцию и сравнить показания. Она не верила, что та доза кофеина, которая сейчас попадет в организм парализованного писателя, сможет навредить ему» однако полностью брать на себя ответственность за возможные последствия не хотела бы. День прошел быстро. Света уже стала привыкать к неразборчивому почерку Королева, а он — делать паузы, пока она разбирает слова и вносит их в компьютер. В первое время писатель требовал показать ему, что Света написала, дабы удостовериться, что она пишет его слова, а не свои. Позже Королев расслабился и доверился своей молодой помощнице. Ему нравилась эта девица простая но притом своенравная не боявшаяся где то посмеяться с себя и даже посмеяться с него разумеется королев и не смог бы ей возразить по причине практически полного отсутствия речи но под конец этого дня он осознал что и не станет ей возражать даже если речь к нему вернется и эта милая но слегка наглая молодая особа продолжит себе позволять в его сторону легкие ироничные шуточки но день подошел к концу приятная усталость овладела светланой Она провела все необходимые процедуры со своим подопечным, накормила его и приодела. Когда она добралась до телефона, то была удивлена и даже напугана. На экране горело уведомление о поступлении на ее банковский счет весьма для нее приличной суммы. Помимо этого сообщения, было также письмо от Вознесенского, где он сообщает Светлане, что перевел ей аванс за первый месяц работы. «Аванс?» – удивленно произнесла вслух Света и направилась на кухню, где в одном из ящиков стола лежал ее договор о найме. Конечно же, она не читала его, когда подписывала. На кухне было темно, но часть кухни освещал луч, что шел от фонаря во дворе. Спеша, а потому достаточно резко войдя на кухню, Света подпрыгнула и даже вскрикнула. Рука молниеносно дернулась в сторону выключателя, и яркий, холодный свет залил огромную комнату. «Никого!» Но еще мгновение назад она готова была поклясться, что падающий из окна свет преломлялся чьей-то фигурой, отбрасывающей тень. Сердце бешено заколотилось, кровь ударила по вискам. «Я с его ужастиками с ума сойду в этих хоромах», — сказала Света, вспомнив, как вчера в это же время находилась в коридоре второго этажа и слышала там топот маленьких лапок, приняв их за лапки Муси. «Муся!» — громко сказала Светлана. Достала сухой корм и стала максимально громко сыпать его кошке в миску. Ей хотелось, чтобы та была вместе с ней на кухне. Кошка прибежала на знакомый шум и тут же принялась уплетать свой внеочередной ужин. Света достала договор. Читая его на ходу, она поставила кипятиться воду, засыпала в заварочный чайник зеленый чай с ягодами и села за стол. Прочитав внимательно документ, она действительно нашла в нем абзац В котором была прописана сумма, которую Вознесенский обязуется выплачивать девушке за ее работу, а также порядок выплат. Света улыбнулась. То, что ей сегодня было переведено, действительно было лишь авансом. Через две недели Светлана должна будет получить за свою работу вдвое больше, чем сейчас. Она написала Вознесенскому, поблагодарила его, отчиталась о состоянии Королева, а еще о том, как продвигалась их работа. Света с гордостью похвасталась семью набранными ею печатными листами в текстовом редакторе. «У нас все получается», — написала она. На часах уже было ближе к одиннадцати вечера. Света решила, что для хороших новостей никогда не бывает поздно, а потому выплатила долг хозяина квартиры, в которой жила в последнее время, дописав к оплате извинения за задержку. Теперь ее совесть была чиста. Она сидела за столом лицом к окну и спиной к выходу из кухни. Муся не доела свой ужин. Она уселась на широкий подоконник и зачем-то наблюдала в окно, то и дело ведя ушами в разные стороны. За спиной Светланы раздался скрип. Девушка резко обернулась назад. От быстрого движения горячий чай из чашки расплескался, обжигая руку. «Ай!» — негромко выкрикнула она, стряхивая капли чая с ладони и на мгновение забыв о причине своего рывка. Девушка встала из-за стола. Удивленная кошка смотрела на нее, продолжая водить ушами. «Муся, что это было?» Света отставила свою недавно купленную чашку на столе, взяла в руки телефон и медленно направилась к выходу из кухни. Ей хотелось позвать Королева, спросить, не под его ли ногами только что скрипнула половица. Но она прекрасно понимала, что под ногами хозяина этого дома еще не скоро заскрипит пол, если вообще когда-то заскрипит. Она вышла из кухни. В коридоре в двух местах горели настенные светильники. К тому же туда немного попадал свет из кухни. Однако Света заметила еще один источник света, и он двигался. «Мне это кажется», — шепотом сказала Света, и понимала, что ей это не кажется. Около лестницы, ведущей наверх, стояла женская фигура в длинном белом платье и держала в руках подсвечник со свечой. Света уже видела ее в свою первую ночь в этом доме, и тогда она приняла эту женщину за Марту. Но Марта уехала. Фигура медленно повернулась к Светлане, а затем сделала шаг в сторону лестницы и скрылась за стеной. Света стояла недвижимо, не зная, что ей делать и куда идти. Кто еще может находиться в этом доме, кроме нее? Это человек, галлюцинация или призрак? Но Света не верила в призраков. Она создавала их в своей голове, переносила в память жесткого диска и мечтала увидеть их на бумаге, но не в жизни. «Может, это из-за таблеток?» Негромко сказала она, продолжая стоять на месте. «Я пила лошадиные дозы, не пойми чего, а потом резко бросила. Может, из-за них у меня поехала крыша?» Как говорил Вознесенский, все писатели — жутко нервные люди. Как будто я до него этого не знала. Разговаривая сама с собой, Света пыталась успокоить и убедить себя, что ей все померещилось. Она шагнула обратно в кухню, подошла к подоконнику, взяла на руки кошку. Взяла чашку с горячим чаем и пошла в свою комнату, оставив на кухне гореть свет. Проходя мимо лестницы, Света посмотрела наверх и, ничего и никого не увидев, быстро зашагала к себе. Перед тем, как войти в свою комнату, она заглянула в приоткрытую две библиотеки. Королев мирно спал, неизменно находясь на своем месте. Кошка не противилась тому, что Света принесла ее с собой. В душ девушка решила сходить утром. Сегодня покидать свою спальню ей уже не хотелось. Она не могла понять, спит она или нет. Дверь ее временных покоев была приоткрыта. «Муси ночью ушла», — подумала Света. Она сидела на своей кровати, поджав ноги груди и обняв их. За дверью кто-то был. Нет, она не слышала, но чувствовала. Затем легкий, играющий свет проплыл мимо двери на мгновение осветив небольшой участок комнаты девушки через приоткрытую дверь. «Это та женщина со свечой!» — промелькнула мысль, и она казалась привычной, правильной и даже логичной, а потому Света не стала нервничать и снова легла. Она укрылась одеялом, закрыла глаза, чтобы через мгновение резко их распахнуть. Дверь комнаты была закрыта, Муся спала в ногах Светланы, а над ними на втором этаже отчетливо раздавались чьи-то шаги. Ни один, ни два. Там кто-то действительно ходил. Сердце девушки заколотилось. Затем над ее головой раздался звук, похожий на то, как кто-то в комнате над ней двигает по полу стол или стул. Там же наверху хлопнула дверь. И затем все умолкло. До утра Света больше не заснула.